но были и настолько запротезированы, и так мало оставалось в них плоти и крови, что приходилось удивляться, что еще могут снять с них хирурги. Нервного вида мужчина поменял место, чтобы сесть рядом с Райлендом, и прошептал ему на ухо, «Мне кажется, на первый раз они много не возьмут». «Зачем? Например, тело у вас может плохо пересаживаться». Тогда они сначала должны сделать пару опытов и посмотреть, как идёт дело, прежде чем начать основную операцию. Друг я в этом положительно уверен, он замолчал, так как дверь отворилась. Глаза у него были, как у умирающего котёнка. Но это всего лишь вошла сестра, она почти не обратила на них внимания. Райланд поспешил отвлечься от собственных забот, чтобы успокоить человека. Совершенно верно, сказал он, так оно и должно быть. хотя так на самом деле не было. План уже знал все, что нужно было знать об их тканях. Но нервный мужчина ухватился за это предположение. «Да, сейчас нам ничего серьезного можно не бояться», — пробурматал он. «Наверное, какой-нибудь болван отрезал себе пару пальцев». Он удивленно посмотрел на свою ладонь. «Пару пальцев. Ну и что? Можно обойтись и без них. А может понадобится нога?» «В первый раз ничего серьезного не берут, потому что дверь отворилась». Вошел молодой, строн... стройный охранник. Он явно скучал, и во взгляде, который он бросил на ожидающих, не было ничего особо гуманного. «Эк, Ротч!» — вызвал он, глядя в свой список. Мужчина, сидящий рядом с Райлендом, подскочил. «Пошли!» «Нервный человек». С отчаянием посмотрел на Райленда, сглотнул и вышел. Дверь беззвучно затворилась за ним будто навсегда. Райленд сидел и ждал. Одного за другим живых трупов вызывали в операционные, чтобы дать плану то, что план требовал. Райленд смотрел, как они уходят, потому что лучше было думать о других, чем о себе и о том, что сейчас случится». Дед был ветеран с ярко-голубыми глазами, сипевший трубками дыхательного аппарата, заменившего его собственный. Молоденькая девушка со странно плоское одной стороной тело, мужчины и женщины разных телосложений и возрастов. Райленда вызвали почти самым последним. Его поманила сестра. Он встал, чувствуя внутри не обычную пустоту, где-то на окраинах нервной системы возникло странное щекочущее ощущение, будто рождалась боль, ещё не нашедшая себе места в его теле. Что с ним сделают? Нагару, как какие-то внутренние органы. Пойдём к, сказала сестра раздражённо. Это была симпатичная рыжеволосая девушка. На пальце у неё он даже заметил кольцо. Удивительно, подумал Райлен, она обручена. Где-то есть планобоязненный парень, который смотрит на неё с любовью и теплом, а здесь она воплощение чего-то, что совсем скоро намеренно лишит Стива Андеррайленда части его собственного тела. Он напряжённо зашагал вслед за сестрой, в ушах гремел пульс. стук собственного сердца, краски казались очень яркими, в воздухе висел резкий запах антисептиков. Он чувствовал тесноту своей поношенной красной униформы. Голубой свет стерилизующих ламп стал непереносимо ярким. Он находился в маленькой комнате, где основное пространство занимал большой операционный стол, сверкающий нержавеющей сталью. Райланд посмотрел на этот стол и провёл языком по пересохшим губам. Неожиданно сестра захихикала. «Боже, вы такие все нервные! Затем ты не знаешь, зачем ты здесь?» Райленд напряженно кивнул. Он это прекрасно знал. И все же, почему не видно сверкающих никелем инструментов? «Не думаю, с веселым преувеличением», — сказала девушка. «Сегодня у тебя возьмем только кровь, друг. Только пол-литра красной крови. Конечно, в другой раз может быть по-другому». Райленд лег на стол, на спину. Его накрыли накрахмаленной белой простынёй, пристегнули руки ремнём. Он лежал, глядя, как течёт его кровь в литровый сосуд. Кровь его была винно-красного цвета и текла очень медленно, пока не наполнила половину сосуда. Боль он не ощущал совсем. Конечно, ничего особо приятного тут тоже не было. что-то неприятно подёргивалось в руке, как предупреждение о чём-то, что могло бы привести настоящую боль, словно нервы, привыкшие справляться с более серьёзными ранами, не знали, что передавать мозгу, и только выражали таким образом своё беспокойство.